Глава десятая. Так хорошо ему не было еще никогда. Или он просто забыл, что в теле может быть приятная легкость, настоящая, а не спрятанная лекарствами и заговорами. В этот раз Каст возвращался в поместье с огромной охотой. Охотой отмыться и постираться. Воняло от него так, что похоже, кто чихая, кто гася рвотные позывы, старались держаться от него с подветренной стороны. Таких проблемных сидельцев у него еще не было. Всего два дня сопровождения, а проблем целая вонючая гора. И начиналось вроде все нормально. Сопровождал фермера на рынок, но у того была старая телега, целая стая породистых кур и пятилетняя дочка с котом. В первый же день чем-то он понравился маленькой непоседливой девочке. Так понравился, что малышка таскалась за ним всюду. Лезла чуть ли не в кусты, когда он отлучался по нужде. Любила забираться к нему на колени и спать под его боком. Фермер поначалу пытался отводить детё, но потом сдался под громогласный рев любимого чада. Возмущение Каста по поводу новой роли няньки было щедро оплачено. И вроде ничего, терпимо, но кот, сопровождающий семейство, начал свою хозяйку Кости ревновать. Рычать, кусаться, жутко выть а под конец второго дня и вовсе нассал касту на сапоги. Воняло нестерпимо. Так что маленькая прилипала, все же отлипла. Стоило касту выдохнуть, они почти приехали в город, как старая повозка внезапно откинула колеса и, завалившись, раскидала клети с курами. Клети оказались такими же ненадежными, выпустив ту его кучу кудахтающих птиц. Бегать за ними пришлось по всему тракту, ловить и запихивать в уцелевшие клети. Куры от страха щедро гадили, причем тогда, когда оказывались у каста в руках. Под конец бешеной погони каст был заляпан куриным пометом с головы до ног. Кур словили, телегу починили, каст с облегчением расстался с верителями, получив напоследок от злобного кота очередной подарок на сапоги. Возвращался в братство чуть ли не бегом, несмотря на дикую усталость. У ворот поместья его ждал Мелайдес, напряженный, возбужденный с букетом цветов. Рванулся было к Кости, на ходу вытягивая губы трубочкой для приветственного поцелуя, надеясь отхватить хотя бы чмок в щеку, но на полпути остановился. «Ну чего?» — Костя вытер слезящиеся от вони глаза, расставил руки в стороны. «Давай, иди сюда, обниму!» Мелайдес, стараясь не дышать, Сделал маленький, неуверенный шаг, уткнулся носом в цветы, приблизился к Кости еще на полшага. «Последний шанс!» – предупредил Кости. Мелайдес тоненько взвыл и, не вытаскивая носа из цветов, рванул куда-то в сторону. «Ну, как хочешь!» – бросил ему вслед довольный Кости. Каст вдохнул полной грудью, легко, глубоко. Улыбнулся на приятные ощущения и открыл глаза. Покой и берегини. Сколько раз он отрабатывал долги на этой кровати? Вавилия, бледная, дрожащая, резко постаревшая, с облегчением выдохнула, осторожно улеглась рядом с Костей. «Как ты вообще мог ходить с такими повреждениями?» устало спросила она. «Я теперь месяц восстанавливаться буду». Спасибо. Костя поцеловал Берегиню в лоб. Ты просто волшебница. Я она и есть. Вот черт! Каст резко сел. Я должен найти своих верителей. Вавилия схватила его за волосы и дернула к подушкам. Ты и вправду думаешь, что я таких гостей одних в лесу оставлю? Кость, ты ненормальный. Лежи пока. Спасибо, Лия. Костя с облегчением растянулся на прохладных простынях. Все же есть на свете странный чувачок, которое время от времени раздает людям везение. Касту вот перепала. И не раз. «Я с тобой никогда не расплачусь». Он потянулся к бледным губам Берегини, та отстранилась, улыбнулась, лучисто, добро. Кости, если ты доведешь задуманное дело до конца, я тебе все долги прощу. То, что ты делаешь, — огромный подвиг. Не каждый бы решился на такое». Костя все же поцеловал девушку, чтобы не продолжать разговор, потому как не знал, какой именно подвиг он совершает. Дверь в комнату резко распахнулась, на пороге появилась недовольная НАТО, наряженная в пышное белое платье. Бесцеремонно забралась на кровать и легла между Костей и вавилей Ты же моя хорошая. — Костя улыбнулся, поправил ей растрепавшиеся волосы. — А я уж заскучал. Вавилия обняла девушку, прижалась лбом к ее спине. «Горячая какая? И как терпит?» «Ты можешь помочь?» Каст сначала спросил, потом понял, что переборщил. «Береги не и так вымотано». «Могу», — тихо ответила вавеле «Но ненадолго, и потому не стану». Ее тело уже привыкло, не нужно сейчас лишать ее боли, чтобы она вернулась к ней снова. «Ты голодный?» «Очень», — признался Кости. «Тогда пойдем, ужин должен быть готов». А вот нату мы покормить так и не смогли. Но ну, это я сейчас исправлю. А барга где? На кухне Вавилия усмехнулась. Кадрит мою кухарку, тоже мне маннах. В столовой уютно потрескивал камин, пахло костровым дымком и травами. На дощатом полу вальяжно развалился рыжий кот. Обслуга, накрывавшая на стол, постоянно об него спотыкалась. Костя сглотнул голодную слюну. Давно нормальной еды в его желудке не было. Но сначала Ната. «Ложечку за маму, ложечку за папу!» Каст подмигнул Барга, который с умилением наблюдал за тем, как его подопечная ест. «Вот, за лошадку, за свинюшку!» Ната помотала головой. «Ладно, за свинюшку есть не будем. Давай за лисичку. За котенка!» «Блин, Кость!» — Берегиня широко улыбнулась. «Какой же ты все-таки классный!» «Да!» — с наигранным пафосом ответил Костя и не удержался, сунул в рот кусок хлеба. «Я такой!» «Встретя тебя в нашем мире, может, и не рванула бы сюда, охмурила бы тебя, нарожала деток!» «Как вообще можно добровольно сюда прийти?» — Кость осторожно вытернать из щеки. «Я бы ни за что, ни за какие деньги!» Ковин запросил помощи, Берегиня сделала серьезной. Полубок высасывает из этого мира все больше энергии, растения и животные гибнут, мы гибнем, Кости. Его псы вырезают недовольных деревнями, если хоть один там скажет что-то против власти. Они увеличили поставки женщин, потому что те стали умирать, истощенные постоянными родами. Раньше хоть три года на восстановление давали, сейчас конвейер. Они загнали магов в такие рамки, что мы не можем никому ничем помочь. Меня вообще на этом хребте закрыли, я не выездная. А знаешь почему? Пыталась достучаться до их совести. И ты, Костя. Боль в ее глазах скатилась горячей слезой. Можешь все исправить. Доведи Нату до башни. Любыми средствами. Любыми путями. Иначе надеяться нам больше не на что. Даже не сомневайся, совсем немного осталось. Барга тихо вздохнул, опустил голову, нехотя ковыряясь ложкой в супе. Вавилия сбегала куда-то, принесла большую старинную книгу, расписанную узорами. Каст узнал несколько знаков оберега на обложке. «Вот», — она раскрыла книгу, повернула страницами к кости. «Смотри». Кости отправил в рот кусок мяса, уставился на картинки. В круглом стеклянном куполе дремал могучий дракон. Рядом стоял человек, то ли женщина, то ли мужчина, Из-за широкого плаща непонятно. Человек раскинул руки, словно выпуская из себя облако в форме драконей головы. Рядом с человеком стоял прозрачный, изящного исполнения кувшин, полной жидкости, по цвету похожей на кровь. Вавилия ткнула в книгу пальцем. Священный сосуд. Его нужно доставить к башне. В ней и хранится тело дракона. И тогда прежде правитель вернется. Все это мракобесие закончится. Каст сделал вид, что понимает, о чем идет речь. Кивнул сознанием дела. Выходят, Ната и Барга несут в башню полубога душу дракона. И тут до него дошло. Вот же ж, бля. Они затеяли государственный переворот, а он, сам того не зная, стал их пособником. Попал, сука. Ну, теперь хотя бы все стало ясно. А ведь может получиться. Очень даже может. Тогда все это мракобесие закончится. Каст решительно встал. Нам нужно уходить. Я помогу. Вавилия грациозно поднялась. Отправлю вас туда через портал, как можно ближе. Если у нас не получится и полубог узнает... Так пусть получится, иначе все это ни к чему.